Глава вторая. Знакомство. Лошадка медленно переставляла ноги и упорно тянула за собой скрипящую повозку. Мерное повизгивание колес каждый раз отдавалось в мозгах и сильно раздражало. Но других вариантов все равно не было, да и мы не имели ни малейшего представления, куда идти. В одном месте тропа разделилась на и лошадь на какое-то время замерла, видимо, ожидала, когда мы ее направим. Мы же в свою очередь даже не подумали прикасаться к поводьям, предоставляя выбор более опытной путешественнице, самой кобыле. В итоге она взяла влево, а на наши уши вновь обрушился противный скрип. К слову Лема не обращала на него совершенно никакого внимания. Она по-турецки уселась на соломе и разложила на составляющие пистолет прямо на оружейных ящиках, усердно вычищая из него пороховой нагар. Моё оружие находилось рядом, терпеливо ожидая своей очереди. При этом девушка напевала себе под нос какую-то мелодию, от чего, казалось, ее вообще не волнует происходящее. Не тот факт, что мы попали в новый мир, где никого и ничего не знаем, не странные события на тропе, которые она назвала магией, а затем приписала эти свойства мне. Я же пытался все проанализировать, но этот чертов скрип постоянно выбивал мысли из русла. Абстрагироваться не получалось, как бы я ни старался. Так мы не спеша выбрались из джунглей. Впереди раскинулись огромные обработанные поля, на которых произрастали овощные культуры: капуста, горох, картофель. Чуть дальше виднелись красные плоды помидор, а следом пошли огуречные плантации. Они оказались бесконечными, и мне было совершенно непонятно, каким образом при столь примитивном развитии людям удалось обработать так много земли. То здесь, то там мельтешили работники всего сельского угодья, но никакой техники не было и в помине исключительно ручной труд и тягловые животные, что запряжены в телеге, подобные нашей. И это зрелище в очередной раз убедило меня в собственных выводах: мир имеет самое примитивное развитие. Вскоре на горизонте замаячил город. Рассмотреть его в деталях пока не представлялось возможным, но судя по всему, строение он имел добротные каменные, что опять же никак не вязалось с той картинкой, которая предстала перед взором. Всё-таки в этом мире есть загадка. Я нам, скорее всего, ещё предстоит поломать на дни голову. Может, конечно, не так, как в предыдущем, но всё же некоторые вопросы возникают, а моё природное любопытство требует получить ответ. «Да они вообще ничего не боятся», — Сделала выводы Лема, когда мы подъехали к городу настолько, что стали видны некоторые детали. У них даже примитивного забора вокруг нет. Хм. А ведь действительно, задумчиво пробормотал я, как-то упустив этот момент. Впрочем, это казалось вполне привычным для человека из современного общества, ведь в городах нашего мира тоже не было ни стен, ни стражников на въезде. Однако для старинных поселений это, как правило, являлось привычным атрибутом. А как еще останавливать набеги врагов и защищать свои дома и семьи? Но местные словно не знали войны, ничего не боялись и с открытыми улыбками махали нам руками при встрече. Вскоре грунтовая дорога сменилась грубым деревянным настилом, который гулким стуком отзывался на прикосновение лошадиных копыт. Вокруг суетились люди, занятые своими повседневными заботами, до нас им не было никакого дела. Но приехали очередные гости, и что с того? Их даже не привлекала наша непривычная для этого мира одежда. Мы же с любопытством крутили головами, рассматривая как сами строения, так и жителей. Дома в самом деле оказались добротными, сложенными из тёсаного камня, хоть и без всевозможных рюшек и украшений. Окна зияли открытыми проёмами, которые защищали лишь деревянные ставни, что в данный момент были распахнуты настежь. Нет даже намёка на стёкла или хоть какое-то подобие слюды. Судя по всему, погода здесь стоит всегда жаркая, иначе люди обязательно бы озаботились сохранением тепла в жилище. Ставни для этих целей явно не подходят, максимум от чего они могут защитить? Так это от дождя. Не удалось обнаружить и печей, несмотря на то, что температура здесь достаточно жаркая, ведь как-то должны они готовить пищу. Но нет ни запаха дыма, ни намёков на дымоход, что опять же казалось довольно странным. Вон, давай туда, указала пальцем Лема на вывеску с надписью Постоялый двор. Я потянул поводья, и лошадь послушно свернула в заданном направлении, а как только мы въехали во двор, замерла. К нам тут же устремился человек в привычном одеянии, сделанном из подпоясанной простыни. Добро пожаловать, услужливо улыбнулся тот. Надолго к нам? Пока не знаем, сухо ответил я. Зависит от стоимости. Стоимости? удивлённо приподнял брови тот. Ну да. Всё ещё не понимая его удивления, я пустился в объяснение. Сколько денег возьмёте за постой? Что такое деньги? ошарашил меня очередным вопросом тот. Вы, видимо, издалека к нам пожаловали. Какие-то странные у вас слова. Ты хочешь сказать, что мы просто можем переночевать здесь и при этом не платить? осторожно переспросил я. Вы можете жить здесь сколько вам угодно, вежливо ответил мужик, продолжая улыбаться. Я не знаю, что значит платить. Помогайте по хозяйству и живите себе спокойно. «Все чудесатие и чудесати, пробормотала Лема. А пожрать чего дадите? Внутри полно свежих овощей. Как войдете, слева увидите лотки, но не забывайте их пополнять. Взять вы их сможете в полях, ведь наверняка их видели, когда ехали. А мясо? Уточнила та. Мясо? Мужик снова замер в удивлении и уставился на девушку. "Ну да, плоть животных, жареная, варёная, тушёная", подсказала Лема. "Да вы что?" даже попятился тот. "Это отвратительно. Я надеюсь, вы шутите". Само собой, улыбнулся я в ответ, опережая очередное высказывание Лемы. Не обращайте внимания, покормите лошадку, пожалуйста. С большим удовольствием мы спустились с телеги и вошли внутрь, где в очередной раз испытали культурный шок. Слева действительно расположились лотки со свежими овощами и фруктами, а вот с правой стороны множество двухъярусных кроватей. Аналогичная обстановка ожидала нас и на втором этаже, за исключением овощного лотка. Так, об интимной обстановке, похоже, можно забыть, усмехнулась Лема и плюхнулась на одну из кроватей. Жёсткое, странное место не находишь? проигнорировал я её замечание по поводу удобств и матраса. «Не то слово, я вообще ничего не понимаю. У них, похоже, совсем нет денег в обиходе. Подозреваю, что не только денег. Да, я так понимаю, мяса мы здесь тоже не увидим. Это ещё почему? вскинул бровь я. Но ну, ты же видел его реакцию Видел, ну и как она нам помешает? Сходим на охоту и добудем себе мясо. Этот вопрос меня волнует меньше всего. И чем же так озабочен, мой любимый? Многим. Например, как отсюда выбраться? Сколько у нас времени, пока Кетта не восстановит портал? Что нам ей противопоставить? И что за херня творилась там на тропе? Скорее всего, магия, равнодушно ответила на последний вопрос. то Они не один день пользовались порталом. У клана наверняка здесь имеется гнездо. Что предлагаешь? Отдохнуть, осмотреться, определиться с местом, где мы сможем спрятать наше богатство и начать работу. Какую? Девушка приподнялась на локтях и уставилась на меня немигающим взглядом. Я не собираюсь пахать на полях. Нужно будет станем пахать, сухо ответил я. Но я, конечно, имел в виду совсем не это. Нам необходимо выяснить, где засели клановые, в первую очередь уберем их из уравнения. Вот эта работа как раз по мне. Охмельнова и откинулась на подушку. И как ты собираешься это сделать? Подозреваю, что это будет несложно. Мы ведь говорим о кланах, а они явно не привыкли жить по правилам общественного равенства, где-то поблизости должны происходить непривычные для этого меры изменения. Пообщаемся с местными определим ближайшие к нам поселения, и как я уже сказала, смотримся, что-нибудь до да найдём. Уже похоже на план. Это лишь его первая часть. Думаю, остальное тебе понравится ещё больше. "А ты умеешь заинтересовать девушку?" снова приподнялась Слема. "Как смотришь на то, чтобы сломать систему этого мира и подготовить людей к войне?" "Крайне положительно. Вот только совсем не представляю, как ты собираешься воевать с такими мямлями. Они же и мухи не обидят, если судить по тому, что мы видели". "А это уже долгосрочные планы", усмехнулся я. "Пока точного вектора нет, но думаю, мы справимся. Начнем с малого". Натущим отбросы общества недовольные режимом и с их помощью захватим пару городов. Думаешь, такие здесь есть? Клим, это же люди. Ну так-то да. Девушка немного подумала и откинулась обратно на подушку. Может, пока здесь никого нет, займёмся чем-нибудь более приятным? Извращенка, усмехнулся я, но сопротивляться не стал. Её предложение меня вполне устраивало. Лема грызла яблоко, сидя на верхнем ярусе кровати, болтала ногами и наблюдала за моей утренней разминкой. Сама обещала присоединиться к тренировке, как только покончит с завтраком. Однако, судя по всему, она не особо спешила напрягаться. Вот только со мной такой номер не прокатит, и ей это хорошо известно. Я как раз закончил разогревать мышцы и приступил к растяжке, когда она спрыгнула вниз и присоединилась ко мне. Народу на постоялом дворе, к нашему общему удивлению оказалось не так уж и много. Несколько коек заняли на первом этаже и три места на втором. Но, несмотря на небольшое количество постояльцев, ночь прошла очень беспокойно. едва солнце склонилось к закату, ожили всевозможные кровососущие твари. Их пронзительный писк, который раздавался в ночной тишине, сливаясь в единый поток звука, попросту не давал мозгу отключиться. Мелкие твари нещадно атаковали, одаривая нас сразу целой серией укусов. Спать в такой обстановке было попросту невозможно. Я промочался 2 часа и уже начал потихоньку заводиться, как вдруг наступила полная тишина, словно кто-то невидимый взял и отключил кровожадных тварей. Мною владело любопытство, и открыв глаза, я с удивлением уставился на водный купол, который накрыл наше слемой ложе, а ей словно было нипочем. Девушка вовсю дрыхла, пуская слюни мне на плечо. Под утро от купола не осталось и следа, однако в голове остался его черно-белый из за ночного зрения образ. Как о нескольких вопросах по его возникновению. Я все еще не ощущал в себе никакой сверхъестественной силы, бурлящей энергии или чего-то такого особенного. Однако очень хотелось понять, как управлять этой штукой, которую называть магией, просто язык не поворачивался. все таки в душе я оставался скептиком и с большим трудом верил во все это дерьмо. Вот с пистолетом все понятно. Там работает механика и химия, и я прекрасно понимаю все происходящие при выстреле процессы. Здесь же творилось нечто такое, что никак не желало укладываться в мозгах. Естественно, Леми я ничего не рассказал о ночном происшествии. Для начала самому бы хоть как-то разобраться, а то ведь она снова начнет сбивать меня с толку всяческими магическими терминами. Одно для меня было понятно: эти силы каким-то невероятным образом заставляли воду подчиняться. Так капля на тропе, сваренная до состояния холодца ярг, да ночной купол. Все было связано с водой. Готово? спросил я девушку, покончив с растяжкой. Та молча выставила руки перед собой и коротко кивнула. А для людей, которые продолжали с удивлением наблюдать за нами, началось настоящее шоу. Я без предупреждения атаковал лему молниеносным выпадом в голову, но удар ожидаемо ушел в сторону блокированной и раскрытой ладонью. Той же рукой девушка провела контратаку, метя мне в горло. Вот только меня там уже не было. Лёгкий пинок в коленный сгиб, и Лема со стоном припала на подбитую ногу, а я наметил ей серию ударов в лицо и затылок, естественно, не доводя их до конца. Плохо, покачал я головой. Я просто ещё не разогрелась. Нашла оправдание своему поражению та. А кто тебе мешал? пожал я плечами и едва не пропустил короткий удар ногой в голову. Пришлось отступить, чего как раз и ожидала Лема. Её нога мгновенно изменила траекторию. После чего впечаталась мне пяткой в грудь. Мне оставалось лишь погасить энергию удара при помощи резкого выдоха, а затем я снова вернул инициативу себе. Девушка не успела отреагировать на манёвр. Я резко подался вперёд, перехватил ударившую меня конечность на изгиб руки и выбил опорную ногу, слегка придержав падение, и снова наметил добивающие пяткой в лицо. "Очень плохо", покачал я головой и помог девушке подняться. Та снова заняла привычную стойку, бросила на меня мрачный взгляд из-под бровей и перешла на другой скоростной режим. Короткая серия прямых ударов остановилась буквально в миллиметре от моего носа и закончилась локтем у челюсти. Лема хищно улыбнулась и подмигнула мне. "А так", добавила она. "Не совсем честно", слегка поморщился я, "но уже гораздо лучше". С этими словами я также переключил организм в ускоренное состояние и бросился в атаку. Глядя на это, у одного из постояльцев выпало из рук яблоко, а лицо выражало такой спектр эмоций, что его вряд ли удастся описать приличными словами. Ещё бы. Для него наши тела казались размазанными в пространстве силуэтами, та скорость, которую позволяла развивать клановая инъекция, была неподвластна обычному человеку. Мы обменивались ударами, пытаясь отыскать лазейку в защите друг друга. И если в обычном режиме мне это удавалось сделать без особого труда, то сейчас все стало намного сложнее. Во-первых, жесткие блоки на подобных скоростях пришлось исключить, они легко могли повлечь за собой травму. Во-вторых, реакция Лемы ничуть не уступала моей. Ну и в-третьих, я сам научил ее всему, и сейчас было довольно тяжело пролезть сквозь этот ураган довольно опасных выпадов. Наконец я нащупал слабое место. Девушка не очень хорошо реагировала на нижний боковой в печень, что совсем безответственно с ее стороны. Я в очередной раз наметил двойку в голову, которую она с легкостью заблокировала и тут же сместил атаку в нижнюю часть корпуса с полным намерением наказать ее за отсталую реакцию. Вот только вышло все точно наоборот. Лемя легко вышла из-под удара при помощи поворота корпуса, а в следующую секунду я заполучил ощутимый тычок пяткой в спину. Мой удар не был остановлен попаданием, на которое я так рассчитывал, а потому слегка провалился и, получив ускорение, неминуемо сделал шаг вперёд. Ситуация более чем скверная. Для Лемы сейчас не составит большого труда меня добить. Естественно, делать этого она не станет. Но если сейчас решительно что-либо не изменить, я проиграю схватку. Может, и ничего страшного, вот только я не хочу облегчать ей победу. И вместо того, чтобы оставить ей открытую спину, я поддался инерции, сгруппировался и разорвал дистанцию, уйдя в кувырок. Но Лема снова смогла просчитать мой маневр. Я даже не успел подняться на ноги, когда краем зрения увидел летящую в голову ногу. Подниматься в такой ситуации очень глупо, а потому я попросту растянулся на полу, пропуская удар мимо. И вдруг мир вокруг изменился, лишь на мгновение, но находясь в ускоренном ритме, я успел кое-что рассмотреть. Показалось, будто ко мне что-то метнулось, вроде как лёгкий туман или нечто на него похожее. Разбираться было некогда. Лема уже возвращала ногу обратно, намереваясь вонзить свою пятку мне в грудь. Не знаю почему, но я вместо того, чтобы перекатом уйти из-под удара, решил выбросить руку вперёд, и у меня получилось. От ладони отделился некий шар, который с приличной скоростью врезался в грудь леме и разлетелся в стороны снопом брызг. Но ей хватило, чтобы утратить равновесие и взмахнуть руками в попытке вернуть контроль. Вот только было уже поздно. Я подсёк опорную ногу, быстро извернулся, и едва девушка коснулась пола, наметил ей ногой в лицо из положения лёжа, естественно, снова не доводя приём до конца. "Это нечестно", вскрикнула она и ударила кулачком в пол. "Я уже победила". "Ничего не знаю", усмехнулся я, поднялся на ноги и протянул ей руку. "Но ты в самом деле молодец". Ага. Значит, признаёшь поражение. Фу, вот ещё. Я признаю, что ты билась очень достойно и только. Ладно, в следующий раз ты у меня точно схлопочешь. Прищурив глаза, сказала Лема, а затем повела носом и сморщилась. Блин, мне бы помыться, а то скоро вонять буду, как обезьяна. Да народ, есть здесь что-нибудь такое, где можно решить вопрос гигиены? Трое мужчин, что ночевали с нами на соседних кроватях, сейчас столпились у лестницы, продолжая буравить нас ошаревшими глазами. На вопрос Слэмы они одновременно в разнобой закивали, однако вразумительного ответа мы так и не получили. Девушка сделала в их сторону шаг, всего лишь для того, чтобы поинтересоваться более точными координатами, но те внезапно бросились на утёк. "Да, чуть тяжело нам придётся", задумчиво пробормотала она. Как ты с такими чудиками собираешься захватить мир? Пока не знаю, пожал я плечами, но обязательно разберусь. Ладно, пойдём, попробуем узнать о гигиене у кого-нибудь на улице. Вопрос решился довольно быстро. Первый же встреченный нами человек объяснил, что в центре города находятся общественные купели, куда мы сразу без лишних разговоров и направились. Какое же это блаженство окунуться в прохладную воду, когда вокруг невыносимая духота. Мы плескались не меньше часа, резвились словно дети, брызгались и хохотали. А когда всё же пришлось покинуть сие чудное место, мы пообещали, что все непременно вечером сюда вернёмся. Сами купели выглядели довольно интересно: несколько каменных бассейнов, по которым протекала проточная вода из реки. Естественно, никаких мыльных растворов здесь не было, даже элементарного щёлока, который легко выделяется из золы. Люди просто смывали в больших бассейнах пот А затем пропитывали тело в душистых травяных настойках, которыми здесь в изобилии были наполнены небольшие ванны, тоже, кстати, вырезанные в цельных кусках камня. И это в очередной раз никак не вязалось с примитивным образом жизни вокруг. Меня постоянно подмывало спросить, кто и каким образом всё это построил, но я не спешил, выжидал подходящего момента. Остаток дня мы гуляли по городу, осматривались, изучали переулки и кварталы. Всё выглядело вполне себе привычно. Прямоугольная планировка с тупиками, перекрёстками и поворотами. Редкие здания превышали два этажа, если быть более точным, таких я насчитал всего пять. Часть людей была задействована в поддержании чистоты. Другие развозили фрукты и овощи, которые третьи раскладывали по стеллажам. Наверняка часть населения работала в полях, занятые их выращиванием и уходом. Некоторые вопросы уже сами по себе утряслись. Стоило понаблюдать за буднями жителей. Уже не казалось столь удивительным то, как им удается возделывать столь огромные территории. Да им попросту больше нечем заняться, нет конкретной работы, хозяина, который заставляет вкалывать на себя от рассвета и до заката. Все находится в общем доступе и на бесплатной основе. Поэтому ни у кого не болит голова, где взять денег на пропитание, чтобы прожить еще один день и не умереть от голода. Самое странное, что людей не нужно было заставлять, они сами находили себе занятия по вкусу. Удивительно, так как человек по своей сути существо ленивое. С другой стороны, никакой суетливости в местных я не замечал. Они хоть и трудились, но делали это с некой ленцой, присущей всем жителям жарких стран. И тем не менее, все в совокупности приносило довольно неплохие плоды. Улицы блистали чистотой, овощные и фруктовые стеллажи ломились от изобилия. А что еще нужно для счастья? Обнаружились здесь и мастерские, которые изготавливали различные орудия труда и предметы повседневной жизни, и все они работали исключительно с деревом. Металл в этом мире был. Мы видели нож у владельца лошадки, которую впоследствии экспроприировали, но ничего похожего на кузницу на глаза до сих пор не попалось. Надеюсь, этот момент вскоре тоже прояснится. Ближе к вечеру мы вернулись на постоялый двор и ещё при входе обратили внимание на некую напряжённость во дворе, что исходило от группы людей. А так как других событий вокруг просто не наблюдалось, то мы с Лимой не удержались и решили полюбопытствовать. Что-то случилось? вежливо спросил я. Доброго дня вам, гости дорогие, кивнул седовласый старик. Значит, это вы вчера прибыли с востока. Выходит мы, согласно кивнул я. А вы случайно не видели там ничего такого? Он неопределённо покрутил пальцами в воздухе. "Какого?" приподнял я бровь, выражая недопонимание, хотя уже догадался, о чём пойдёт речь. "Сегодня днём в твоей стороне обнаружили несколько мёртвых человек, и умерли они очень странно". "Насколько странно?" "У них у всех отвалились головы". Ошарашил он меня такой постановкой вопроса. "Мы переживаем, что это может быть какой-то страшной болезнью. Вы, кстати, как себя чувствуете?" "Да вполне хорошо", пожал я плечами. А почему вы не допускаете, что их могли убить? Убить? Уставился на меня тот с неподдельным удивлением. Что это значит? Это когда один человек забирает жизнь другого, объяснил я, и в очередной раз испытал крайнее удивление потому как все собравшиеся грохнули от смеха. Простите, но вы не могли бы объяснить, зачем кому-то это делать? Утерев слезы, спросил старец. Ну, может быть, они что-то не поделили? выдвинул я очередную, по мнению местных, смешную теорию. Ох, а вы забавный, у меня даже живот от смеха прихватило. Но мы всё же склонны думать, что это какая-то болезнь или кара богов, выдвинул другую теорию один из участников беседы. Да что ты, Мехтаб, с чего вдруг боги на нас так прогневались? Мы недостаточно хорошо ухаживаем за урожаем. Я сегодня собирал огурцы и обнаружил с десяток переростков. Дальнейший бред с их стороны мы выслушивать не собирались и отошли с Лемей в сторонку. Ты думаешь, тоже что и я? Серьезно заглянула она мне в глаза. Скорее всего, да. У этих людей нет даже понимания слова убийство. Да куда же это нас занесло? В какую-то сказку, — ухмыльнулась-то. очень странную и от этого страшную сказку. Вот хоть режь, а я ни на секунду не верю, что подобное может существовать среди людей. Как и я, Лем, как и я. Здесь словно в дурдоме, все живут в тепличных равных условиях. Даже не представляю, как ты собираешься заставить их воевать. В очередной раз заметила ты, как только Кетта откроет портал, нас раздавят быстрее, чем мы успеем сказать "а". Завтра прокатимся по округе, в городе клановых точно нет. Для начала решим текущую задачу, а затем уже приступим к следующей. Есть у меня по этому поводу кое-какие мысли. Поделишься? Нет, пока ещё рано.